Глава сорок первая. Син. Он проходил учения на кораблях, как любой в его ранге. Неделями спал в темной каютке, ел локоть к локтю с другими офицерами. Но после учений он возвращался домой на Лаконию, к Наталье и Чудовищу. Выходные после учений радовали его, как ничто другое. Выспаться допоздна рядом с Натальей. До появления Чудовища спальня в их квартире располагалась на третьем этаже. и можно было свернуть стены, впустив в дом свежий воздух и виды. Син вспомнил, как лежал в постели любой из городских сумерками. Тучи на горизонте окрашивались золотым и лиловым, а среди звёзд блестели строительные платформы чужаков. Он укладывал голову на пустой ещё живот Натали и думал о кораблях, строящихся за пределами атмосферы. Как он однажды будет командовать одним из них? Тогда об этом мечталось с радостью. Син не сверяя дат знал, когда сроковый мединского изгнания сравнивался с продолжительностью учебного рейса. Подсознание предвкушало прощание с низкими потолками и фальшивым небом. С каждым днём в нём росло беспокойство, и не только от угроз со стороны местных террористов, не только из-за всё более напряжённой подготовки к открытию Врат. Тревога поселилась в самом теле, привыкшем, что долгие периоды одиночества имеют конец, ожидающим и ненаходящим облегчение. Ему не хватало жены, ребенка и неба. И если о первых двух рассудок подсказывал, что рано или поздно они увидятся, то относительно последнего возможно никогда. Он мог прожить жизнь и умереть губернатором Медины, ни разу больше не увидев настоящего облака. Син знал об этом с минуты, когда встретился с верховным консулом. Знал не первый месяц. Просто раньше эта мысль его не гладала. На мониторе перед ним был открыт черновик ежемесячного рапорта, а в окошке в резке висел личный дневник. Любой вышестоящий при желании мог увидеть его, но рапорт подводил итог всему пережитому. Требовал выбрать, что с его точки зрения самое важное. Пальцы зависли над клавиатурой и да так и остались, пока сын вспоминал Наталью, их прежнюю спальню и тучи на горизонте. Жаль, что больше откладывать было нельзя. Многие из местных упорно называют переход контроля над системой Сол войной. Подобную риторику поощряет диссидентская фракция Медины. Учитывая, что эти диссиденты всё больше прибегают к насильственным действиям, я решил сохранить политику закрытых врат до подхода тайфуна. Слишком велика вероятность, что прибывающие из колонии корабли контрабандой доставят помощь и подкрепление местным бунтовщикам. Синс снова остановился. Тихий, сердитый голосок в голове произнёс: "В случае новой масштабной атаки на станции я рекомендую вывести лаконские силы на предштормовой илишить станцию Медина от атмосферы". Он отбросил эту мысль, не записав. Мало того, что она аморальна, хотя хватило бы и этого, она ещё и была проявлением слабости, признанием, что он не нашёл другого способа вырубить гниль из этого дерева, как сжечь его целиком. И всё же нелегко было отказаться от такого изящного решения. Если бы с Холденом и его союзниками обращались согласно истинно лаконским стандартам, те были бы уже мертвы. Вот так просто. Если бы Син относился к ним с тем же уважением и достоинством, какое оказал ему Дуарте, и с каким он относился к себе, удалить их из уравнения было бы только вопросом дисциплины. Но Син успел понять, они не лаконцы. пока ещё нет. Им нужно время, чтобы усвоить необходимость империи. Аргументы Холдена доказывали это лишний раз. Син должен быть с ними терпелив, твёрд, но терпелив, не дать им повредить себе или другим, пока не уляжется рябь от действительно серьёзных перемен, пока новый уклад жизни не станет для них нормой. Хотя я убеждён, что Джеймсу Холдену известно о местных диссидентских фракциях больше, Чем он признаёт в данный момент, он не единственный источник сведений по этому вопросу. Его опыт и знания относительно аномалии, описанной адмиралом Треха, делают его подлинно уникальным специалистом в данном направлении. Поэтому я решил прервать его допросы на месте и незамедлительно переправить на Лаконию для опроса в том контексте, какой сочтёт нужным Верховный консул. Это означало, что террорист увидит Лаконию раньше сына. Может даже столкнётся где-нибудь с Наталией и чудовищем до того, как те отправятся на Медину. Если Верховный консул решит обращаться с ним мягко, Холден почувствует запах дождя, увидит восход, а Син останется здесь, в раскрученной жестянке посреди жуткого непространства, где даже звёзд, напоминающих родину, не увидишь. Какая глубокая ирония в таком неравенстве пленника и человека, наделённого властью. Чёрт побери, сказал он пустому кабинету и откинулся назад, приглаживая ладонью волосы. Больше вставить в рапорт было особенно нечего. Разве что подготовка, она уже велась к приёму Тайфуна и пребывающего с ним дополнительного персонала. Успехи в ускоренении бомбистов и восполнении нанесённого ими ущерба. График, координирующий движения между мирами. Победа или поражение империи в логистическом планировании. И он делал все возможное для воплощения замысла Верховного Консула. Только вот сейчас что-то зудело в душе, мешая сосредоточиться. Син задумался, случается ли Дуарте отвлекаться на низменные животные позывы. Следовало полагать, что да, но Син не мог такого представить. Он закрыл черновик рапорта, открыл пошире окно дневником для редактирования, но почти сразу закрыл и его. Сами стены здесь словно теснили воздух. Возникала иллюзия падения без настоящего падения. Чёрт побери, уже с меньшим напором повторил сын. Сообщения из Соул тоже занимали его мысли. Частные рапорты Треха проходили через предштормовой, но предназначались для Дуарта. Хотел бы сын их прочесть. Так много оставалось вопросов. Понесла ли буря какой-либо серьёзный ущерб в первом столкновении с врагом? Есть ли изменения, возникшие после па lady аномалии? Когда Трех ожидает следующего боя? и верит ли, что он станет последним. Были, конечно, открытые передачи. Позиция объединённого флота была в целом известна. Больших крейсеров не спрячешь, как и массивных кораблей, которые Союз называл космическими городами. Но где-то могли затаиться корабли-невидимки или выпущенные на неприметную орбиту торпедные поля, скрытые огромностью космоса, пока не воспрянут к жизни. От одного взгляда на рассекреченную тактическую схему по коже у Сина ползли мурашки. Целая туча вражеских кораблей двигалась в искривлённом гравитации планет пространстве, как рой насекомых против одного неподвисного врага. А буря на своём прямом пути была одна. Трехань не уклонялся и отступать не собирался. Он получил приказы, он их исполнит. Син напомнил себе о мощи бури, о её неуязвимости. Верховный консул не отправил бы корабль на путь, ведущий к позору империи и смерти Треха. А всё же, что если он просчитался? А если за волной пропавшего времени стояли Земля, Марс или Союз? А если всё это пустые гадания? Больше того, непозволительная роскошь. Даже знай Син всё, что хотелось бы вставить в официальный рапорт, с этим пришлось бы подождать. Надо было хоть ненадолго выбраться из кабинета, взять себя в руки, Оверстрит ответил на вызов почти без заминки. Охрану к моему кабинету сейчас же. Молчание Оверстрита длилось не дольше удара сердца. Что-то случилось, сэр? Нет. Хочу провести инспекцию порта. Когда можно собрать соответствующий эскорт? В голосе Оверстрита не было ни следа удивления или недовольства. Обеспечу вам сопровождение через 5 минут, сэр. Спасибо. Син прервал связь. Быстрее Света был грузовым кораблем из прежнего состава флота «Союза». Маленькая, но быстрая, снабженная отличным двигателем суденышка. До прибытия «Тайфуна» все корабли и их команды оставались гостями империи. Только не быстрее Света. Он готовился к старту через полчаса с Холденом в карцере и отобранной самим Сином из штата предштормового командой. Сину очень хотелось присутствовать при старте первого мединского корабля «Клаконии». Первый переход за время его власти над пространством кольца, за время его вахты. Син оправил мундир и оценил себя в зеркале, прежде чем чеканным шагом выступить за дверь. Он уловил перемену в звучании приёмной при своём появлении. Каждый и каждое из его подчинённых постарались, чтобы он застал их в пределе. Снаружи ждали 8 десантников в силовой броне, и с ними водитель без брони, но поставивший рядом с собой штурмовую винтовку. «К докам, сэр?» – спросила она. Причал К-18, уточнил Син и откинулся на спинку сидения. Десантники без видимого усилия поспевали за картам. Дорогу успели расчистить, а на перекрестках стояли охранники с обнаженным оружием. Он чувствовал себя как во сне, когда станция трубы разрасталась во все стороны, и он уже не чаял выбраться на поверхность. Женщина с личиком в форме сердечка выглянула из-за плеча охранника поглядеть на губернатора. И сын помахал ей. Пусть гражданские видят, что губернатор не прячется в своём офисе. Если он не боится террористов, лояльному населению тоже нечего бояться. Во всяком случае, страхи немного улягутся. И всё же из головы не шла мысль, сколько из людей по сторонам коридора обрадовались бы его смерти. Та девушка с личиком сердечком, застрелила бы она его в выпадеи случай. Наверняка не скажешь. Полной уверенности не будет никогда. Если только не, добравшись до конца барабана, они расстались с силой тяжести. Десантники элегантно перестроились в звезду с Сином в центре. Син видел снимки после атаки террористов: искорёженный металл, осколки керамики, хлопья углеродного кружева, как чёрный снег. Сейчас в реальности его потряс запах Вонь сварочных горелок и смазки, перегревшейся проводки и застревающей в горле горечи сработавших огнетушителей. Вот что они сотворили с собственной станцией, просто мне на зло, думал сын. Нет, не с собственной, с моей. Это лучше всего доказывает, что им нельзя доверить будущего. Это станция моя. Они проехали толпу ожидающих допуска на свои корабли. Десантники начеку в ожидании беспорядков. Ни одного мрачного взгляда. В шлюз причала десантник вывел Холдена. Решил, что губернатор желает проверить пленника перед отлётом. В невесомости Холден казался моложе. Морщины разгладились, волосы на голове стояли дыбом. Можно было представить, как он выглядел мальчишкой. Син кивнул. Губернатор, произнёс Холден, достаточно вежливо, чтобы выразить недовольство, не превращая его в оскорбление. Капитан Холден, желаю вам благополучного путешествия. Спасибо. Лакония красив, Эпланета. Сомневаюсь, что увижу лучшую её часть, но готов к приятным сюрпризам. Если окажете содействие верховному консулу, с вами будут хорошо обращаться, ответил Син. Мы люди чести. Что бы вы ни думали, мы никогда не были вам врагами. Холден устало улыбнулся. Ясно. Чушь, но я слишком устал, чтобы спорить. Сим кивнул, и охрана увела Холдена. За ним закрылся шлюз. Через 5 минут быстрее света покинул Дог и взял мощный разгон в сторону Лаконских Врат с Холденом на борту. Сим предпочёл выслушать доклад оверстрита не у себя, а в помещении службы безопасности. Стены в нём были приятного, нейтрального, зеленовато-серого оттенка, и вся обстановка им подстать. Единственное украшение маленький папоротник в горшке. и каллиграфически выведенные красным, чёрным и золотым девять заповедей морали верховного консула. Оверстрит уселся так прочно, словно врос в свой стул. Син садиться не стал, не хотел занимать позицию посетителя. Может, кабинет и принадлежал Оверстриту, но станция Сину. Я ожидаю волнений после публикации известий из Сол, говорил Оверстрит. Никто не любит, когда проигрывает его команда. Постараюсь опередить события. направить их в контролируемое русло, не дать превратиться в лавину. Разумно. Была реакция на известие, что подполье лишилось укрытия. Среди населения в целом нет, но оно много значит для службы безопасности. Мы знали, что они где-то здесь, но найти и отрезать центр это большой шаг вперёд. Без физически изолированного пространства террористам станет трудней координироваться, что переводит нас к следующей стадии опознанию. Скольких вы обнаружили, спросил Син. Оверстрит развёл тяжёлыми ладонями. 15, наверняка, возможно, 20. Нельзя сбрасывать со счетов внутреннюю коррупцию местного населения. По моей оценке, каждый третий из наших оперативников по меньшей мере готов работать против нас. Син дал себе минуту на усвоение этой оценки, как со стороны, наблюдая за вспышкой ярости, на неблагодарность и дерзость местных. Уверившись, что не сорвётся на брань, он заговорил: "Это неприемлемо. Главной задачей должно стать изменение этой ситуации. Не подумайте, что я с ней смирился, просто описываю положение дел в данный момент. Я ввёл двойные, тройные и выборочные проверки, все возможные процедуры внутренней безопасности. Но этой борьбе не будет конца, пока мы не откроем регулярные коммерческие рейсы. Когда разобьём здесьнюю старую гвардию, Проблемы, думаю, отпадут. Снесли негодное, построили новое, как-то так. Синх мкнул неодобрительно, но и без осуждения. Атака на дотти вывела нас на их гнездо, сказал Оверстрит. Но даже теперь я совершенно уверен, что часть информации снизу до нас не доходит. И в каком положении сейчас расследование? Оверстрит отвёл голубые как льдинки глаза. Позвольте говорить свободно, губернаторж. Позволяю. «Было бы гораздо проще, если бы вы не отправили домой мой лучший источник. Холден был центром заговора. Этот человек – убийца. И я не на сто процентов уверен, какова была цель атаки». «Повредить стоящую причалу предштормовой», – напомнил Син. «Возможно», – признал Оверстрит. «Только зачем? Что-то готовили? Или хотели снизить запас кислорода, вынудив нас раньше времени открыть перевозки? Или уничтожить сервер с воздушным зазором?» или подсобную аккумуляторную станцию или один из восьми повреждённых взрывом складов. Или просто ради пропагандистского эффекта, показать слабость лаконии или провоцировали нас на ужесточение мер ради вербовки новых инсургентов. "Добились они всего перечисленного", сказал Син. "Но а что было целью, сэр? Я не могу работать, не понимая замысла врага". Син слышал досаду в его тоне, законную досаду. Отчасти это его ошибка. Вольф Танаку он поставил на его место у Верстрита, не дав времени на знакомление и подготовку. А под Польщикин нарезают круги совсем рядом. Ясно, что этот человек недоволен своей работой. Ничто так не подрывает моральный дух, как чувство, что можешь работать отлично, а тебе не дают. К счастью, эту ситуацию можно было исправить уже сейчас. Син достал свой ручной терминал, открыл сообщение, по случаю которого и состоялась встреча. и переслал оверстриту. На мониторе безопасника появился молодой мужчина. Круглые глаза, чуть лихорадочный взгляд, всклокоченные волосы. Линзы и угол съёмки делали кривой нос заметнее, чем он был в реальности. "Ой, боссманг", заговорил Джордао. "Я знаю только своё задание, но он о расчёт антенной установки. Парлетто аме, айбер, тихо-тихо. Вальтерацу узнают, что мы знакомы, и моя вода потечёт из вашего крана, да?" Глаза Оверстрита превратились в осколки льда, губы в тонкую чёрточку. "Но ну, это интересно", процедил он. "Не только у Астеров есть своя сеть", сказал сын. "Теперь уже не только. Смотрите, чтобы о вашей осведомлённости не догадались. На этот раз мы опередим мерзавцев. Наверное, придётся отвлечь людей от расследования в машинном", решил Оверстрит. "Сейчас это важнее всего", согласился сын. Оверстрит задумчиво тевнул, уже углубившись в расчёты, и вздохнул, как в последний раз. Мы удерживаем станцию силами, доставленными на предштормовом, с небольшой добавкой, которую выделил нам адмирал Треха. А станция много больше нашего корабля. Для вас это проблема, Оверстрит? Просто у нас большой выбор первоочередных целей, не так ли, сэр?